Явление девятое. Фаминишна и Большов. Большов стряпчий был. Фаминишна: "А, стряпале батюшка, щи солонины, гусь жареный, драчона". Большов: "Да ты белины что ли объелась, старая дура". Фаминишна: "Нет, батюшка, сама кухарка наказывала". Большов: "Пошла вон садиться". Фаминишный идёт в двери, подхалюзин и Тишка входят. Фаминишный, возвращаясь: Ах, я дура, дура, уж ни в защищи на плохой памяти, холодный тपराсёнок совсем из ума выскочил.